471. -е. Гуру. Каждый знак добрый отметим и крепко запомним. Это вехи пути в беспредельность. А путнику великого пути каждый знак очень нужен, ибо показывает, что направление правильно. Что из того, что темно, и что звери повсюду, и враги угрожают, и тянутся мохнатые лапы. Каждый к свету идущий не избежит этих встреч. Но на все это будем смотреть, как на камни ступени подъема, по которым ступает нога, их попирая и пользуясь ими для восхождения. И чудище ножки престола! Тьма гниет для цветов духа и служит тому, кто путь свой к владыке бесповоротно решил».